Глава пятая. Злата Романова. Темнота зимнего леса была теперь вовсе не пугающей, а уютной, пронизанной серебристым светом звезд и тонкого полумесяца, что горели в вышине. Снег искрился под их холодным сиянием, отбрасывая синие тени от елей. Но самым невероятным, самым сказочным в этом лесу был он — огромный снежный волк. Я ехала на нем, вцепившись пальцами в густую и жесткую шерсть, чувствуя силу невероятного зверя в каждом его движении. В какой-то момент прижалась щекой к его загривку, вдыхая запах с нотками снега, дыма и хвои. Невероятно. Совсем невероятно. Еще сутки назад этот лес казался мне ледяной ловушкой, а метель — тем, что принесет смерть. А сейчас… Сейчас я, на время отпустив все тревоги, летела сквозь сверкающую ночь на спине волка. Мне вдруг так сильно захотелось засмеяться от нелепости происходящего и какого-то щемящего нового чувства свободы, что я не удержалась. Волк, поймав мое настроение, чуть прибавил ходу, и теперь ветер свистел в ушах, а снежная пыль била в лицо. Но мне все нравилось. Когда Ильгар на мгновение остановился к чему-то прислушиваясь, я провела ладонью по его макушке, а после нежно потрепала ухо. В ответ раздался негромкий предупреждающий рык, и я тут же смущенно отдернула руку. «Совсем забываю, что этот зверь еще и мужчина, да не простой, а вожак снежных волков Ильгар Белый». «Ха я ему тут уши треплю». На пригорке он замедлил бег. За деревьями в долине мерцали огни поселения, и тянулась полоска замерзшей реки. «Добрались?» — тихо спросила я. Волк в ответ рыкнул и плавно опустился на снег, чтобы я могла слезть. Я соскользнула с его спины, и он тут же мотнул мордой, легонько подталкивая меня в бок, а потом еще раз, но уже более настойчиво. «Что ты хочешь?» – рассмеялась я, очень уж забавно выглядели эти его действия со стороны. Зверь медленно повернул к моей руке свою могучую голову и ткнулся в ладонь влажным носом, а потом снова подставил ухо, явно напрашиваясь на ласку. В этом жесте была не просто просьба, а молчаливое доверие, что возникло между нами. Я фыркнула, отпуская последние остатки страха, и позволила себе то, чего так, похоже, хотелось нам обоим. Погладила его по макушке, провела пальцами по носу, глядя в его синие, светящиеся в темноте глаза. Волк слегка подтолкнул меня, словно я слишком медлила. Я сделала шаг назад, но не удержала равновесия и упала в сугроб. В следующее мгновение надо мной склонился уже не волк, а эльгар. Его лицо было серьезным, в глазах сверкнула тревога. «Не ушиблась?» Он легко вытащил меня из снежного плена, обхватывая сильными руками. «Во мне все еще пела радость от этой безумной ночной прогулки, и я ни капли не испугалась случившегося. Нет!» – выдохнула я, сияя улыбкой. Ильгар принялся старательно отряхивать с моего плаща и выбившегося края платья снег, и в этой его сосредоточенности было что-то такое, от чего по телу побежали искры, и я смущенно отвела глаза. Пойдем. Ильгар протянул ладонь и кивнул в сторону огней. Я уцепилась за его горячую руку, даже не думая отказаться. Тропа вела вниз между маленькими заснеженными елочками к поселению волков. Дома здесь были большие, крепкие, все сплошь из дерева, и поэтому издалека казалось, что они сливаются с лесом, все еще часть его. Покатые крыши предсказуемо укрыты снежными шапками. Из всех труб вился дым, но стоило ему достигнуть макушек деревьев, как он рассеивался больше, напоминая снежную пелену. «О чем задумалась?» — поинтересовался Эльгар. «Это колдовство?» Или интересная выдумка, что так надежно укрывает поселение волков? Все вместе. Я кивнула, вовсе не удивленная, что ничего не слышала об оборотнях ни в моих краях, ни в других. В старые времена, когда волков еще не считали сказками, за ними охотились люди, желая уничтожить, считая их опасными и непредсказуемыми, что, отчасти, полагаю, было правдой. И я понимала, почему им так важно сохранить тайну своего существования и тем самым защитить себя. Времена меняются, но люди, увы, нет. Я постаралась отогнать от себя эти грустные мысли. Прошлое уже не вернешь и не изменишь, как бы не хотелось. Эльгар потянул меня в проулок, который вывернул на просторную улицу, ведущую к площади. Во многих домах горел свет, но пока мы шли, нам не встретилось ни души. Странно как-то. И это еще больше усиливало ощущение, что это место будто заколдованное. В центре площади стоял высокий и просторный дом. «Здесь мы все собираемся, когда требуется», — пояснил Эльгар. «Сейчас я представлю тебя моему народу. Обычно вожак принимает новичков в стаю при всех, но ты...» «Другой случай». На мгновение меня охватило волнение, но спокойный взгляд Эльгара и его рука, крепко державшая мою, заставили страх растаять. «Он не даст меня в обиду, когда мы окажемся среди волков». Я отчаянно в это верила, иначе и цепляться в этом шатком сейчас для меня мире было не за что. Массивные двери распахнулись, и на нас дыхнуло теплым воздухом. Под самым потолком мерцали и переливались сотни светлячков, заключенные в стеклянные сосуды, а в стенах пылали живым огнем огромные каменные очаги. Мужчины в белых рубахах и меховых жилетах, и женщины в ярких, расшитых платьях с нитями бус и ожерельями из волчьих клыков расступились, пропуская нас, то и дело здороваясь и приветствуя вожака. Эльгар кивал, бросая на своих волков короткие властные взгляды, но все они смотрели на меня. В глазах самых разных оттенков, от нежной бирюзы до ледяной синевы, читалось нескрываемое удивление, странное неверие и искренняя радость. «Ну да, волки хотят избавиться от проклятия и явно знают, зачем я здесь. Как о таком можно забыть?» Эльгар упоминал, что передал своим волкам весть обо мне, иначе бы нас и не ждали. И от осознания, какая на меня легла ответственность, стала совсем не по себе, и я чуть не споткнулась на ровном месте. Эльгар тотчас поддержал меня, не давая упасть. «Спасибо», — прошептала я, радуясь, что он хотя бы на несколько секунд закрыл меня от взглядов волков. Мы снова двинулись вперед. И чем дольше шли, тем сильнее накрывало ощущение, что во взглядах волков скользит что-то еще. Для меня совершенно непонятное, но особенно смущающее, когда их внимание касалось наших переплетенных с эльгаром рук. Он так и не отпустил мою ладонь, будто боясь, что я сбегу. Только вот куда? Да и слово я дала и богине, и ему». Пути назад у меня просто нет. Из-за длинных юбок матерей выглядывали любопытные детские личики. У людей детей на серьезные собрания не пускают, а здесь они, похоже, полноправные, хоть и маленькие, члены стаи. Это было так неожиданно и трогательно. Представляю вам Злату Романову. Она теперь часть нашей стаи. Голос Эльгара прозвучал властно и четко, заглушив шепот. По моей просьбе, из добровольного согласия Златы, великая белая волчица, одарив Злату даром жизни, прислала ее нам, чтобы справиться с ледяным проклятием. По залу прошел удивленный гул. Они что, не знали? Странно. А чему тогда радовались? Неужели тому, что стая стала чуточку больше? Сильно в этом сомневаюсь. Я же для них пока ничего не сделала. И наверняка принесла еще и проблемы. Впрочем, что я знаю о волках? Практически ничего. Вот и их эмоции мне сейчас непонятны. И на это время мы будем защищать ее, не причиним зла, поможем по мере сил. И не станем неволить после. Когда стих шум продолжил Эльгар, каждое его слово падало весомо и тяжело, отдавая клятвой. «Кто из вас готов взять злату в свой дом?» Вожак обвел взглядом притихшую стаю. Никто не торопился отвечать, явно взвешивая его слова о моем даре жизни и прикидывая последствия в своем жилище, если в нем поселится новоявленная магичка. «Я и сама не знала, чем может обернуться моя сила, опасалась этого больше всех». О магии я ничего не знала, разве что сплетни, которые порой долетали через приезжих купцов в мою деревню. Но даже если бы и знала, помогло ли это. Дар, что вручила мне великая белая волчица, может разительно отличаться от той искры силы, с которой порой рождались люди. Сколько же у меня вопросов без ответов. Я прикусила губу, покосилась на молчавших оборотней. Мужчины как-то странно отводили глаза, а женщины смотрели на меня с лукавыми, какими-то чересчур понимающими искорками во взглядах. А может, мне все это просто кажется? Я возьму Злату к себе вожак, если девушка не против. Дом у меня просторный, а живу я одна, сам знаешь. Из толпы вышла приветливая женщина средних лет с лёгкой сединой в тёмных волосах. Одетая в тёмно-зелёное платье, с накинутой на плечи белоснежной расшитой золотой нитью шалью, волчица посмотрела на меня. «Двое моих дочерей уже давно замужем, живут в другой стае. А муж несколько лет назад попал под ледяное проклятие. Буду рада компании». и возможности помочь тебе справиться с нашей бедой, Злата». В ее словах звучала такая искренность, что мое сердце дрогнуло. Было видно, что она предлагает это не потому, что так велел вожак, а по зову сердца. И если ее и напрягает моя неизвестная магия, то этого волчица никак не показала. И такая поддержка незнакомого человека согрела меня, немного разгоняя сомнения. злата это дариса одна из наших лучших мастериц вышивальниц тихо сказал эльгар что скажешь надо же несмотря на то, что желающих приютить меня кроме дарисы нет эльгар даже при таком раскладе интересуется моим мнением. Я даже растерялась от этого на какое-то мгновение, не зная что и думать. я согласна спасибо. встрепенулась, опасаясь, как бы Дариса не передумала, и тихонько улыбнулась и Ильгару, и ей. «Вот и славно! Вожак! Я тогда забираю ее?» Девушка, наверное, проголодалась и устала после прогулки по лесу-то. Дариса бросила на эльгара непонятный взгляд, будто чего-то опасалась. «Ильгар еще раз внимательно посмотрел на меня». Кивнул и, наконец-то, разжал пальцы, отпуская мою ладонь. От этого жеста я сразу почувствовала себя неспокойно, будто меня лишили немыслимой опоры и защиты. Как странно. «Идите, обустраивайся, Злата, Заглянул на днях», — попрощался он. Уходили мы в полной тишине, нарушаемой разве что треском поленьев и под пристальными взглядами всей стаи. «Расходимся!» – раздался властный голос Ильгара, когда мы были уже у самых дверей. В этот момент мне безумно захотелось обернуться, вернуться к нему, снова ощутить надежную руку, держащую мою. Но я этого, конечно, не сделала. Только тихонько вдохнула, в который раз оставляя мысли о невероятном влечении к этому мужчине на потом. В следующее мгновение я шагнула в тихую, звездную зимнюю ночь, оставив за спиной тепло большого дома и любопытных снежных волков.